Королева, испытавшая умение метерниха соблюдать тайну, взялась написать ему, полагая, что она сохранила на него влияние. С другой стороны, король вел секретные переговоры с английскими властями, в частности с лордом Вильямом Бентинком, находившимся в Сицилии. Предлогом к ним и их основным содержанием были торговые интересы. Мюрат, считавший себя вправе жаловаться на Наполеона и возлагать на него вину за торговые запреты, выражал готовность отделиться от него. Но время для разрыва еще не наступило. Русская кампания только началась, Семират не мог не участвовать в ней со своими войсками, удовольствовавшись, как и другие союзники императора, лишь спором об их численности. Управление было возложено на королеву, которая в сочетании рассудительности, тонкости и обходительности давала больше влияния власти, чем когда-либо имел ее супруг. Таким образом, в то время как Мюрат сражался и лично служил делу Франции, политика его преследовала противоположные задачи. Эта двойственная роль нравилась ему. С одной стороны, он исполнял свой долг в отношении Франции и императора, а с другой, ему казалось, что он действует как король, как независимый государь, призванный к высоким судьбам. Когда Австрия выступила против Франции и Лейпцигское сражение – положило предел удачам Наполеона, Мюрат поспешно вернулся в Неаполь. С этого момента он все пустил в ход для того, чтобы его отступничество помогло ему сохранить корону и войти в Большую Европейскую коалицию, открывшую ему широкие возможности. Смотри за текстовое примечание четвертое. Желание союзных держав совершенно изолировать Наполеона и отказ Евгения Болгарне, вступить в эту коалицию, делали отступничество Мюрата весьма полезным для союзников. Страница 226. Наполеон, осведомленный обо всем происходящем, не был в создавшихся тогда условиях наставлен на правильный путь ни своим гением, ни советниками. Ему следовало в собственных интересах отозвать Евгения Богарне со всеми оставшимися у него французскими войсками в Лион и предоставить Италию честолюбивым мечтаниям Мюрат. Это был единственный способ воспрепятствовать его соединению с коалицией держав и возбудить в Италии национальное движение, которое было бы чрезвычайно важно для Наполеона во время указанной кампании. но его взор был околдован, а измена завершилась в то самое время, когда он считал еще полезным говорить о верности того, кого уже за несколько месяцев перед тем подписал договор с Австрией. Интриги, к которым Мюрат прибегал для получения власти над всей Италией, тем не менее продолжались, их можно было достаточно точно проследить, и на Венском конгрессе они послужили причиной разрыва с ним всех держав, вследствие чего была его гибель. И я хотел показать здесь, что в могуществе Наполеона, на той высоте, которую он достиг и в его политических творениях, был коренной порог, который должен был, с моей точки зрения, препятствовать его укреплению и подготовить его падение. Наполеон находил удовольствие в том, чтобы тревожить, оскорблять, мучить тех, которых он возвысил. Постоянно испытывая подозрения и пребывая в состоянии раздражения, они со своей стороны тайно подрывали создавшую их власть – которую привыкли уже считать своим главным врагом. Те же самые разрушительные начала, которые я подробно охарактеризовал применительно к Неаполю, обнаружились в той или иной форме во всех созданных Наполеоном государствах. В Голландии он начал с того, что передал президенту власть, находившуюся в руках директории, которая не была бессменной. Он убедил Шимель согласиться на принятие верховной власти с титулом великого пенсионария. Шемель Пеннинг был слишком умен, чтобы не понимать, что предназначенная ему роль имеет временный характер. Но притязания французских агентов и вытекавшее из них расточение казны, естественно, раздражали общественное мнения Голландии. Шемель Пеннинг надеялся использовать в интересах своей страны кратковременное влияние, которое должно было послужить ему наградой за его услужливость в отношении Наполеона. Он хотел добиться лучших условий для Голландии, но его иллюзии на этот счет должны были оказаться непрочными. Император, всегда стремившийся придать видимость национального движения кризисам, создаваемым им с целью уничтожения независимости побежденных стран, начал со времени принятия власти Шемельпеннингом, тайно возбуждать недовольство старых привилегированных корпораций, городской магистратуры и дворянства Голландии против лица вышедшего из класса буржуазии. Одновременно он пытался оживить в народе революционное настроение, чтобы побудить его восстать против власти, переданной новым порядком в руки одного человека. Но умеренность и мудрость великого пенсионария, Глубокий здравый смысл голландцев и убеждение, что всякая попытка выступить немедленно вызовет решительное вмешательство Франции, побудили страну спокойно подчиниться своему новому правительству. Страница 227. Когда император увидал, что его прориски не приводят к поставленной им цели, и что он не оказывает никакого влияния на страну, он усвоил другой образ действий. Через посредство адмирала Верюелля он дал знать самому Шимиль Пеннинку и нескольким видным в стране лицам, что такое положение не может длиться, что Голландии необходимо заключить более тесный союз с Францией и спросив себе в государе французского принца. Некоторые полученные им сведения с очевидностью показали Наполеону, что страна больше всего боялась присоединения к Франции, и он ловко воспользовался этим настроением, способствовав призванию одного из своих братьев. Он не только обещал сохранить целость территории, но присоединил к ней восточную Фризландию и возбудил в именитых родах всевозможные надежды. Шамель испытал самые мучительные колебания – Он не решался ни запросить мнения страны, ни согласиться на то, что от него требовали. Самым осторожным и мудрым ему казалось отправление депутации в Париж, чтобы судить там на месте о допустимых пределах сопротивления. Эту депутацию он составил из Вольтберга, Гогела, Сыкса, Ивана Стирума. Данные им адмиралу Верюелю инструкции предписывали ни под каким видом не соглашаться на присоединение и возражать против всякого предложения, клоняющегося к учреждению монархии, ссылаясь на то, что эта форма противоречит нравам и обычаям страны. Императору все это было так же хорошо известно, как и голландским депутатам. Но его воля была столь тверда, тщеславие его было так задето, что никакие соображения какого бы то ни было характера не могли помешать ему принудить этих несчастных уполномоченных формально просить согласия Людовика Бонапарта на принятие голландской короны. Людовик со своей стороны был вынужден принять ее, и Голландия превратилась таким образом в королевство. Из такого положения для Наполеона могли проистечь только осложнения. Они и в самом деле скоро обнаружились, и при том во множестве. По прибытии в Гаагу принц Людовик был встречен очень холодно. Он пробыл там сначала очень недолго, призванный вследствие объявления войны Пруссии стать во главе голландской армии Вестфалии. Он начал осаду Гамельна, когда на эту крепость распространилась капитуляция Магдебурга. Его кампания этим закончилась. Страница 228. Вернувшись в Амстердам, он направил все усилия на обеспечение независимости Голландии, откуда проистекали бесконечные споры между обоими братьями. Результатом их был очень тяжелый для Голландии договор. Император составил его таким образом, чтобы оскорбить своего брата и побудить его к отречению. Однако раздражение толкнуло Людовика Бонапарта на крайности совершенно другого рода. По внешнему виду он покорился, но немедленно начал переговоры с петербургским и лондонским дворами. Его хлопоты у этих двух дворов не увенчались успехом. Приняв однажды решение не выполнять договоры заключенного им с братом, он подготовился к открытому сопротивлению, воодушевил всю Голландию на войну, возвел укрепление против Франции, не хотел уступить даже силе, которую Наполеон был вынужден применить против него. Когда его королевство было занято армией, находившейся под командованием маршала Удино, он тайно покинул страну и удалился куда-то в Германию, завещав Голландии всю свою ненависть к брату. Примечание пятое. Присоединение ее к Франции было следствием его удаления. Благодаря этому император расширил свою империю, но ослабил свои силы, потому что ему приходилось держать наготове армейский корпус для обеспечения верности своих новых подданных. Опасения суровых рекрутских наборов и призывов в караулы перевешивало у них чувство удовлетворения от того, что форт Гельдер сделался одним из морских оплотов Французской империи, а Зюдерзей превратился в большую школу мореплавания, в которой должен был обучаться экипаж флота, строившегося Францией в Антверпене. Несколько правительств, смененных Наполеоном в Голландии, бесследно уничтожили там доверие к нему народа и заставили ненавидеть самое имя французов. Но наиболее серьезные затруднения, испытанные им в этой стране, выросли там, как мы видели, и как это было и в других созданных им государствах из его собственной семьи. Объединение двадцати мелких государств и превращение их декретом Наполеона вестфальское королевство, созданное для его брата Жерома Бонапарта, породило новые препятствия для его честолюбивых стремлений. В королевство это, имевшее приблизительно два миллиона жителей, целиком вошли в владение курфюрста Гессен-Кассельского. Надо вспомнить, что в этом гэссенском государстве воля государя почти полностью заменяла все учреждения, что народ, не обремененный налогами, еще не стремился к другому роду правления. Страница 229. Вскоре после своего назначения, это то выражение, которое император хотел ввести в употребление, Жером отправился в столицу своих владений Кассель. Брат назначил ему род регенства, составленного из бенье, человека большого ума, Семёна и Жолеве, указанием коих он должен был следовать. Их портфели были полны всевозможными декретами учредительного характера. Прежде всего, они привезли с собой из Парижа Конституцию. Затем они должны были приспособить к ней судебную, военную и финансовую систему. Первым их мероприятием было новое разделение территории, мгновенно нарушившее без помощи революции все традиции, обычаи и связи, созданные временем. Затем были учреждены префектуры, округа и повсюду назначены мэры. Таким образом, в Германию был перенесен из Франции весь механизм управления, причем утверждалось, что это ускорило ее развитие. Когда возложенное на них поручение было исполнено, Бенье и Жолеве вернулись во Францию. Жером Бонапарт поспешил облегчить им возвращение туда. Он оставил Семёна в качестве министра юстиции, царствовал, затем один, то есть имел двор и бюджет, или вернее, женщин и деньги. Двор организовался сам собой, но уже в первые годы было очень трудно установить бюджет, сильно возросший вследствие больших запасных фондов, составлявшихся из половины алоидальных имуществ Вестфальского королевства, доход с которых Наполеон отписал в свою казну. Эта династия начала с того, чем другие кончают. Уже со второго года царствования Жерома приходилось всячески изворачиваться. Выходы искали не в соблюдении возможной экономии, а в новых налогах. Вместо 37 миллионов дохода, которые были бы достаточны для покрытия необходимых расходов государства, требовалось свыше 50 миллионов. Поэтому прибегли к средству, вызывающему в народе наибольшее недовольство. Был выпущен принудительный заем, который сопровождался, как все такие налоги, многочисленными случаями произвола и не был покрыт даже наполовину. Потребности и расходы возросли, наконец, с 37 миллионов до 60. косырский двор стремился соперничать в блеске с тюлийским. Молодой государь дал такую волю своим склонностям, что мне пришлось слышать отзыв серьезного и правдивого Рингарда, Тогдашнего французского посланника в Касселе, утверждавшего, что за исключением трех или четырех почтенных по возрасту особ, во дворце не было ни одной дамы, на верность которой его величество не приобрел бы прав. И это несмотря на пристальный надзор прекрасной госпожи Трухзес и госпожи Лафлеш, которой было также поручено наблюдение за обществом, окружавшим молодого принца Вюртембергского. Смотри за текстовое примечание шестое. Страница 230. Роскошь двора, его распущенность и разорение страны вызывали ненависть к Франции и императору, которому все это приписывалось. Это недовольство не сопровождалось немедленным взрывом только потому, что свойственная немцам безропотность усиливалась страхом, который внушал тесный союз вестфальского короля французским колоссам. как должны были относиться заслуженные университеты Геттингена и Галле, которых государем был жиром к этой необузданной роскоши, к этой распущенности, столь далекой от простоты скромных нравов и здравого смысла, отличавших эту часть Германии. Неудивительно, что когда в 1813 году русские войска вошли в Вестфалию, все отнеслись к этому как к освобождению. А между тем страна снова попадала под власть того самого гессенского Кюрфюрста, который за 30 лет до того продавал своих солдат Англии. Примечание седьмое. Здесь следует указать на неуместную роскошь этих дворов, созданных Наполеоном. Роскошь Бонапартов не была ни немецкой, ни французской. Это была смесь в некотором роде искусственная роскошь, заимствованная отовсюду. В ней было нечто торжественное, как в Австрии, и какое-то смешение европейского с азиатским, заимствованное из Петербурга. Она рядилась в тоги, взятые в Риме Цезари, но зато сохранила лишь очень немногое от старинного французского двора, где великолепие отлично скрывалось под очарованием изящного вкуса. Такая роскошь была прежде всего неприлична, а слишком явное пренебрежение приличием всегда вызывает во Франции насмешку. Род Бонапартов вышел с уединенного почти не французского острова, где он жил в тесненных условиях. Его главой был одареннейший человек, обязанный возвышением военной славе, приобретенной им во главе республиканских армий, которые были сами созданы демократией, находившейся в состоянии брожения. Разве ему не следовало отказаться от старинной роскоши и искать совершенно новых путей даже для легкомысленной стороны жизни? Разве он не представил бы более внушительное зрелище, усвоив благородную простоту, которая внушила бы доверие к его силам и к прочности его власти? Вместо того, Бонапарты так заблуждались, что считали ребячливое подражание королям, которых они лишали тронов, верным способом им наследовать. Мне хотелось бы избежать всего того, что может иметь видимость полемики, но, впрочем, мне не нужно называть имен, чтобы показать, что эти новые династии выделили своими нравами моральному авторитету императора Наполеона. Нравы народа в периоды смуты часто бывают дурны, но мораль толпы строга, даже когда толпа эта обладает всеми пороками. «Люди, развращенные в мелочах, — говорит Монтес-Кье, бывают в основном очень добропорядочны. И эти самые добропорядочные люди судят королей. Когда они выносят позорящий приговор, власть, особенно недавно возникшая, — не может не поколебаться. Страница 231. Гордость испанцев не позволила этому великому и благородному народу так долго сдерживать свое негодование, как это делали вестфальцы. Оно было порождено вероломством Наполеона, а Жозеф ежедневно со времени своего прибытия в Испанию питал его. Он понял, что дурные отзывы о брате равносильны разрыву с ним, и что разрыв с братом означает укрепление в Испании. Этим объясняются его речи и его поведение, бывшее всегда в явной оппозиции к воле императора. Он не переставал твердить, что Наполеон презирает испанцев. Об армии, воевавшей с Испанией, он отзывался как об отбросах французских войск. Он распространял всякие слухи, которые могли повредить его брату, и доходил до того, что раскрывал постыдные для его собственной семьи тайны, иногда даже в самом государственном совете. «Мой брат знает только одну систему управления», — говорил он, — «именно управление железной рукой. Для достижения этой возможности он считает пригодными все средства». И он наивно добавлял. «В моей семье я единственный порядочный человек, и если бы испанцы...» «Сплотились вокруг меня, они скоро могли бы уже не бояться Франции». Император, со своей стороны, отзывался в таком же неуместном тоне о Жозефе. Он подавлял его презрением, которое он обнаруживал также и перед испанцами. Под действием раздражения последние начали, наконец, верить их речам, когда они говорили друг о друге. Гнев Наполеона на брата заставлял его всегда уступать в испанском вопросе первому порыву и постоянно приводил его к серьезным ошибкам. Во всех своих действиях оба брата поступали наперекор друг к другу. Они никогда не могли столковаться ни по одному политическому проекту или финансовому вопросу, ни по одной военной диспозиции. Следовало учредить верховное командование, организовать оккупационную и действующую армии, условиться об источниках, из которых можно было бы продовольствовать войска, обмундировывать их и уплачивать им жалованье. Все, что могло привести к этой цели, систематически терпело неудачу, потому что Наполеон считался со своими генералами, на которых он привык полагаться. Они же всегда часто, даже в личных интересах, прибегали, настаивая на чем-нибудь к тому банальному предлогу, что, мол, безопасность армии, которой я имею честь командовать, требует того-то или того-то. Нередко же неудачи вызывались личной политикой Жозефа, постоянно стремившегося из оппозиции к своему брату возложить на Францию все военные расходы. Для устранения препятствий к осуществлению его намерений, непрерывно создаваемых Жозефом, Император предписал своим генералам сноситься непосредственно с его начальником главного штаба князем Невшательским. Страница 232. Они это и делали, и даже не столковавшись между собой, а руководствуясь исключительно своими интересами, они во всех своих сообщениях рекомендовали императору отказаться от проекта овладения Испанией для возведения на ее престол члена его семьи. Они советовали ему расчленить ее, как Италию, и вознаградить своих храбрых воинов, раздав им там княжества, герцогства, майораты. Мне рассказывали, что герцог Альбуфера, имевший в известном смысле светлую голову, добавлял, что это означало бы возвращение к временам мавританских князей, вассалов Западного Калифата. В Кадиксе, откуда слухи расходились по всему королевству. Было известно все, что происходило изо дня в день во французских главных квартирах. Можно себе представить, какую силу придал сопротивлению Испанию страх такого будущего. Поэтому, сколько бы ни побеждали французские генералы, они встречали все новых врагов, и им удалось вполне покорить столько местности, сплошь оккупированные французскими войсками. Тем не менее, там их коммуникационные линии постоянно перерезались партизанскими отрядами. Жозеф, со своей стороны, оказывал милости лишь некоторым недовольным императорам-французам, которые поступили к нему на службу. Эти новоявленные кастильцы пробрались на все придворные гражданские и военные должности, и проникли в Государственный совет, чрезвычайным высокомерием обращались с испанцами, всячески льстили честолюбию короля и никогда не пропускали случая поносить его брата. Ненависть к императору одинаково обнаруживалась в Королевском дворце и в зале хунты в Кадиксе. Каков мог быть исход предприятия, руководителей которого были в открытой вражде друг с другом, и которое подрывалось систематическим отзывом войск, уже успевших свыкнуться с новыми условиями, потому что они требовались то против Австрии, то против России, и заменялись в таких случаях несчастными рекрутами. Император, которому в Аграме вернулась удача, временно покинувшая его в Либау, убедил себя в том, что покорение Испании последует за миром, продиктованным им в Вене, но ничего подобного не осуществилось. Мир этот не оказал никакого влияния на дела испанского полуострова. Воспользовавшись предоставленным ей временем, Испания усилила сопротивление, поднявшее голову по всей стране. Наполеон решил тогда, что требуется большое напряжение сил, которое он применил, однако, совершенно неправильно. Он исходил из ложной идеи, полагая, что легко справиться с испанцами, если выгонит из Португалии лорда Веллингтона. Страница 233. Маршала Массену потребил для этой операции громадные силы, но она осталась бесплодной, и даже успех ее не привел бы в сущности ни к чему. Вооруженный испанский народ поднялся в своей массе, которую приходилось покорять. Даже если бы императору удалось подавить вооруженное сопротивление, на многие годы сохранилось бы глухое недовольство, уничтожение которого всегда труднее. До известной степени, предоставленной благодаря другим предприятиям, своего брата самому себе и своим собственным силам, Жозеф понял, наконец, что его истинным врагом является народ. Тогда он приложил все усилия, чтобы привлечь его на свою сторону. Его министры стали распространять памфлеты, полные всевозможных обещаний. Жозеф стремится, мол, к освобождению испанцев, он передаст на рассмотрение самых просвещенных людей Конституцию, приноравленную к нравам страны. Он обещает провести большую экономию и значительное уменьшение налогов. В своих воззваниях он прибегал ко всем революционным методам. Для уничтожения их действий Кадикские кортесы начали соперничать с Жосефом в либерализме и пошли во всех вопросах дальше него. Издававшиеся в Кадиксе декреты только и говорили об уничтожении инквизиции, феодальных прав, привилегий, внутренних таможен, цензуры над газетами и так далее. Среди всех этих развалин была создана демократическая конституция, впрочем, с наследственным королем, чтобы не слишком отпугнуть друзей монархии. Но никакой король не мог бы вступить на подобный трон, сохраняя свое достоинство или хотя бы только не жертвуя своей безопасностью. Кадикские кортесы поступили бы осторожнее, восстановив основные законы Испании, так искусно разрушенные, затем окончательно отмененные королями австрийской династии. В разгар всех этих интриг в Испанию вступил лорд Веллингтон. Он отнял бадахос у герцога Далматского и сюрдат, Родриго у герцога Рагузского. Овладев этими двумя подступами к Испании, находящимися на крайнем севере и юге ее границы с Португалией, английский генерал ловко обманул герцога Далмацкого, внушив ему уверенность, что он намеревается идти в Андалузию, тогда как на самом деле он направился на реку Дуэро, близи Валья-Долида. Со своей стороны герцог Рагузский, принял сражение у деревни Арапил, не дожидаясь подкрепления в 15 тысяч человек, бывшего уже на близком расстоянии от него, и явившись на поле сражения, он получил тяжелое ранение. Армия, оставшаяся без начальника, понесла после первого же выстрела жестокое поражение. Лорд Виллингтон, продвинувшийся в результате своих удач слишком далеко на север, не поколебался, сохраняя свою всегдашнюю осторожность, вернуться назад в Португалию, Оттуда его заставили снова выйти в знаменитого русского похода, который вынудили императора Наполеона призвать к себе лучшие войска, оставшиеся в Испании. Страница 234. Первое же известие об этих неудачах увеличило беспорядок, который поддерживали вокруг Жозефа многочисленные непокорные начальники. Вследствие этого был роковой проигрыш сражения у Витории. Герцог Далмацкий, спешно отправленный в Испанию, пытался собрать остатки армии. Он произвел искусное передвижение войск, но вопрос сводился уже только к защите южных провинций Франции. Так закончилась эта попытка великого завоевания Испании, столь же плохо руководимого, как и коварно задуманного. Говоря о плохом руководстве, я имею в виду не только генералов Наполеона, но и его самого, так как он тоже совершил в Испании серьезные военные ошибки. Если бы он двинулся в конце 1808 года после капитуляции Мадрида в Андалузию и нанес там Испании сильный удар, вместо того, чтобы ринуться в погоню за английским корпусом, спешившим в Карогну грузиться на суда, и которому он причинил лишь очень малый урон, то он бы уничтожил сопротивление испанских генералов, и у них бы не оставалось другого выхода, как уйти в Португалию. Потеряв однажды из виду истинные интересы Франции, император необдуманно со всем пылом своей страсти отдался честолюбивому желанию возвести еще одного члена своей семьи на один из первых тронов Европы. Для достижения этого он бесстыдно напал на Испанию, не имея к тому ни малейшего предлога, чего народы с их строгим понятием честности никогда не прощают. Изучая все действия, или вернее все побуждения Наполеона, В этот столь важный для его судьбы период начинаешь верить, что он был влеком роком, ослеплявшим его высокий ум. Даже если бы император рассматривал испанскую кампанию только как средство принудить Англию к заключению мира, разрешить все сложные политические вопросы, нависшие тогда над Европой, и твердыми гарантиями обеспечить за каждым государем его владением, то все же это предприятие не заслуживало бы более снисходительного к себе отношения, Но, по крайней мере, оно было бы больше похоже на дерзкую политику завоевателя.